Как только Олег попытался заговорить с сестрой, та решила отвесить ему пощечину. «Эй, совсем дура, что ли?» – буркнул Олег, вовремя уклонившись от атаки сестры. «Неадекватная. Лучше отсядь от меня. Желательно, как можно дальше». Видимо, Лену разозлил разговор об Антонове, который Олег хотел завести. Среагировала она чересчур озлобленно, поэтому Темницкий не решился вступать в спор. Обозвав ее дурой, он действительно пошел как можно дальше от этого места. Возможно, он ушел даже слишком далеко. Отсел на противоположную трибуну на первый ряд. Туда, где кроме одного парня в капюшоне никто не сидел. Устроившись поудобнее, Олег стал наблюдать за избиением Демьянова, что творилось на арене. Его друг Влад Антонов расправлялся с противником чересчур просто. Олег был доволен этому факту а потому без устали кричал подбадривающие речи. «Давай, Влад! размаши этого ублюдка!» Парень в капюшоне повернулся на Олега и фыркнул. «Как-то сильно он на Артёма похож», подумал Темницкий, зыркнув на парня в капюшоне. Но тут же про это забыл, так как Антонов схватил Демьянова за шею, чем приковал внимание Олега. А потом начало происходить странное. В том месте, куда Антонов бросил Демьянова, образовалась воронка, В воздух поднялся песок, закрывающий весь обзор. «Эй, не видно ведь ни хрена! Расстроенно крикнул Олег и привстал на ноги. Он попытался разглядеть, что происходит на арене, но ничего не выходило. «А это еще что?» Он вдруг заметил, как парень с его ряда куда-то пропал. Олегу показалось, будто он сквозь землю провалился. Буквально. В последний раз он мелькнул перед энергетическим барьером, что закрывал арену от зрителей, и после исчез. «Какого?» Олег не рискнул спуститься за незнакомцем, очень похожим на Демьянова, но старался ничего не упустить из виду. «Да ну!» От удивления Темницкий приоткрыл рот. Он увидел, как в том месте, где пропал парень в капюшоне, вылез Артём Демьянов. Тот суетливо поглядел по сторонам и, накинув на себя капюшон, побежал к выходу. Олег бросился следом. Благо, что все происходило рядом с ним, и Темницкому стоило лишь спуститься чуть ниже, и юркнуть в проход, куда проскользнул Артем. Олег старался не выдавать себя, а потому аккуратно двигался по коридорам, не отставая от Демьянова. «Вот же крыса!» «Не-не-не, ты от меня не уйдешь. Все узнают, как ты мухлюешь!» Коридоры закончились дверью, что вела на улицу. Олег оказался во дворе академии, от Демьянов, отряхнувшись от песка, уже не особо торопясь, направился в сторону стоянки для машин. «Эй, придурок! Ты что здесь делаешь?» Задал вопрос Олег, неожиданно выскочив из-за черного джипа. Демьянов же ковырялся в багажнике своей белой иномарки, выискивая для себя чистую одежду. Перепугавшись, Артём аж на месте подпрыгнул. Увидев Олега, он сначала часто заморгал, а потом произнес: «Ты кого придурком назвал, сопляк?» Нахмурив лицо, он хлопнул крышкой багажника. «Ну да, погорячился, согласен». «Ты крыса, вот ты кто!» Щурился Темницкий. «Да я тебя сейчас!» Сжал кулаки Демьянов и двинулся вперед. «Что ты меня сейчас? Изобьёшь?» – улыбался Олег. «Или позовешь своего братца, который сделает это за тебя». Артём тут же остановился, застыв в паре метров от собеседника. «Но...» – замешкался Демьянов, не зная, что ответить. «Что ты вообще несёшь?» Выбор был сделан не совсем удачный. «Думаешь, никто не заметил вашей подставы?» Олег сделал шаг и подошёл почти вплотную к Артёму. Он был уверен в своей правоте, а потому не стеснялся в выражениях и ничего не боялся. «Я сидел рядом и все видел. Видел, как очень похожий на тебя парень, очевидно, брат, проник на арену, а ты сбежал, как последняя крыса. Решил, что раз сам не можешь справиться с Владом, так пусть это сделают за тебя? А на кой черт ты тогда его на дуэль вообще вызывал, если ни на что не способен? Послушай...» Поняв, что ему не отвертеться, Артём сменил агрессивный тон на спокойный. Опустил голову. «Что ты хочешь?» — вкрадчиво произнёс он. «В смысле?» — поморщился Олег. «Ты что ли хочешь купить мое молчание?» «Грубо звучит, но по факту да», — кивнул Демьянов. «Просто скажи, что ты хочешь, и я сделаю все, чтобы наш секрет остался в тайне». «Какой наивный!» — усмехнулся Олег, смерив взглядом помятого грязного парня. «Тебе нечего мне предложить!» «Не будь так в этом уверен!» Странно улыбнувшись, ответил Артём. «Деньги мне не нужны, и так завались! Все, что хочу, могу достать сам, слышишь? Я самодостаточный человек, и тебе попросту нечем меня удивить!» «Нечем удивить?» Прошептал Артём. «А что, если я сделаю так, что Белецкая прыгнет к тебе в койку?» «Что?» На этом моменте растерялся уже Олег. «Белецкая?» Пригнет к нему в койку? Какого вообще чёрта и откуда Демьянову известно о его симпатиях? Совсем уже? Ну, Артём почесал затылок. Я же знаю, что она тебе очень нравится. Но у вас никогда ничего не получится из-за родовых дрязг. Все правильно. Сука, прошипел Олег. Но не от злости на Артёма, а от осознания, что сказана им чистая правда. Допустим, и что? Как тебе под силу это изменить? По поводу отношения ваших родов, и правда, я ничего не могу сделать. Но вот Стани, скажем так, она мне очень сильно должна. Чтоб ты понимал, я сейчас не шучу. Она и правда станет твоей любовницей, стоит мне об этом сказать. Какой бред!» Олег провел рукой по волосам, зачесывая их назад. И с прищуром посмотрел на Демьянова. «В свою очередь, могу гарантировать полную конфиденциальность». Никто не узнает о вас с Белецкой. А ты будешь молчать про меня. Хорошо? Как тебе предложение? Улыбался Артем, уверенный, что ему удалось выпутаться из ситуации. В голове Олега же сейчас проносились картинки с Таней. За несколько секунд он нафантазировал себе такого, что и признаться стыдно. И все это может оказаться правдой, стоит лишь предать друга. Или это не считается предательством. Вот черт! Выпалил Темницкий. Не знаю, что ему предпринять.